Пятое. После завершения праздничной линейки нас радует тем, что занятия начнутся сразу в этот же день. Целых три пары. Обалдеть! Вот это я понимаю, сразу погружение с головой. Но я не расстраиваюсь. Предметы все новые, даже названия у них такие солидные. Интересно очень. В группе у нас в основном девчонки. Парней всего два человека, и, похоже, они больше на испуганных мышат, чем на представителей сильной половины человечества. Я с любопытством всматриваюсь в новые для себя лица, пытаюсь понять, что за люди меня окружают. Стараюсь быть приветливой и улыбаться. В конце концов, с этими людьми я буду ближайшие пять лет довольно плотно общаться, надо наводить мосты. В школе я не была популярной девочкой, но и изгоем тоже не слыла. Обычная, среднестатистическая ученица, спокойная хорошистка. Про то, что мои родители в религиозной общине не знал никто из учителей и одноклассников, и слава богу. Тошка учился в другой школе со специальным математическим уклоном, и виделись мы в основном после уроков и на выходных. А в старших классах вообще не особенно часто, потому что у меня была подготовка к ЕГЭ, а у него университет, не до общения. Но связи друг с другом не теряли, перезванивались, переписывались в мессенджерах, знали всё друг про друга. И потому мне вдвойне обидно было, что он вот так странно отнёсся к моему желанию учиться здесь, в самом лучшем университете города. Ему, то есть, можно, а мне нельзя? «Глупость какая!» Тошка, словно чувствуя мою злость, засыпает меня миллионом сообщений с весёлыми мемчиками, котятами, жалобно глядящими с экрана, щенятами и прочей ерундой. И если в самом начале я только раздражаюсь, то затем обида отпускает, и на котят с щенятами реагирую уже вполне благосклонно. И даже один раз отправляю в ответ улыбку. Тошка радуется и тут же звонит, чтобы, наверное, закрепить успех. Но в этот момент начинается пара, и я сбрасываю. А когда завершается последняя пара, выхожу на крыльцо и оглядываюсь, уверенная, что Тошка ждёт меня. Но в толчее студентов не могу его увидеть, спускаюсь вниз по ступеням. «Вася, давай с нами!» — зовёт Марина, весёлая, тёмненькая девчонка, моя одногруппница. «Мы отмечаем первый учебный день». «Эм...» «Вообще, я не против, но, к сожалению, с деньгами полный провал, всё рассчитано вплоть до копейки, и позволить себе где-то посидеть я не могу». «Нет, мне надо...» И снова оглядываюсь, выискивая Тошку. Неужели не дождался или обиделся, что сбросила? «Тебя встретить должны!» Не уходит Маринка и начинает оглядываться вместе со мной. «Кто? Парень?» «Нет, что ты, просто друг!» «Друг? А как он выглядит? Ничего не разобрать, столько народа!» Маринка повыше меня ростом, подпрыгивает на месте и любопытничает вовсю. Чувствуется ей ужасно интересно, что же там у меня за друг. «Неважно!» Мне становится неприятно это любопытство, потому решаю пойти на автобус. Потом тошки беру сама, не при Маринке. «Ой, смотри!» Она внезапно замирает, пялясь куда-то за мою спину, глаза расширяются, становясь немного глупыми, кукольными. «Смотри! Какие парни! Топчик просто!» Мне парни не особо интересны, но Марина так смотрит, что невольно тоже оборачиваюсь и удивлённо моргаю. Потому что восторги одногруппницы адресованы двум парням – высоким, очень видным и знакомым.